Глава тридцать «Хороший цветочек», — полголоса протянула, подумав, что будь такой в моем измерении, разводов, возможно, было бы меньше. «А что, возникли сомнения?» «Привела любимого в парк к желтым и давай учинять допрос». «Хотя... А как же доверие?» Что за любовь такая, если после каждого таракана, посетившего голову, к цветочному детектору лжи водить? Но, к сожалению, Люсцины не осталось. Прервал мои мысли доктор, продолжив стенать, прижимая к груди банку с волшебными цветами. Как только его величество узнал о свойстве цветка, он сразу же потребовал изготовить из него зелье. Но ничего не вышло. Аромат был прекрасен, но действие такого, как при растущем цветке, не вызывал. Имел слабый эффект и влиял только на тех, кто легко поддается внушению, да и то недолго. В итоге цветы извели, и о них давно не было слышно. Хм, невнятно пробормотала, покосившись на констебля, который тогда тошно меня допрашивал. «Если Люсцина вызывает человека на откровенность...» То этому нахалу я точно пришлась не по нраву. «А как быстро начинает действовать аромат?» «У всех по-разному». Неопределенно пожал плечами доктор и собрался было уходить. Но тут я вспомнила еще пару важных вопросов. «А я? А у меня почему ничего не изменилось?» «Вы другая. Я еще в первый раз заметил, что ваша сила построена в иную цепочку». — Возможно, в этом причина вашей стойкости к аромату люсцина. — Доктор, а Исье Стэнли будет помнить о случившемся? — Хм, занятно. — Я полагаю, там произошло что-то интересное? — лукаво улыбнулся мужчина и, озорно мне подмигнув, снова ошеломил своими словами. — Конечно, он все будет помнить. — Спасибо. Промолвила я сторонкой, обходя подозрительного констебля, и, не дожидаясь, когда доктор покинет мой двор, поспешила укрыться в комнате. Мне требовалось о многом подумать и решить, как взаимодействовать с капитаном дальше. Конечно, Исье Стэнли мне нравился, и я даже не прочь была завести с ним интрижку, но о замужестве пока не думала, как-то не до этого было. А если верить словам доктора то Люсцина заставила признаться капитана в своих чувствах. Как по мне, это было не очень честно. Но сколько бы я ни думала, запершись в своей половине дома, как не выстраивала различные варианты развития событий, ничего умного мне в голову не пришло. На следующий день, когда Эсия Стэнли очнулся после цветочного сна, я малодушно сбежала из дома, сообщив постояльцам, что мне требуется срочно обновить свой гардероб что было сущей правдой. Моя уворованная одежда порядком истрепалась. Юбка, перешитая из старья, вид имела непрезентабельный, а в своих спортивных трениках ходить было стыдно. Еще и ярмарка скоро. Не разгуливать же перед гостями в рванье. И, надо сказать, я прекрасно провела время, прохаживаясь по городу. Конечно, немало потратилась, но зато вернулась в дом в новом платье удачно подчеркивающим мои округлые формы, увлажняющий крем для лица, волшебным образом улучшил цвет кожи, помада чуть увеличила и без того пухлые губы, а тени и тушь для ресниц выделили мои глаза. В общем, красивая одежда и необычная прическа сотворили чудеса. И я гордо прошествовала к своему дому Собирая заинтересованные взгляды мужчин, живущих по соседству, Мадам Зоуи! Восторженным вздохом встретили меня на кухне девушки, осмотрев с ног до головы. Вы очень красивы! Спасибо. Джинна Хели, а где все? Мадам Лаура, вместе с мадам Лукет и Рокси отправилась на рынок за приправой. Брендон и Коди на работе, а барни где-то здесь. А капитан. Все же спросила после небольшой паузы, так и не дождавшись информации о нем. Капитан ушел утром и пока не возвращался, ответила Хейли, вернувшись к прерванному занятию. А обо мне не спрашивал? Произнесла, тотчас ощутив себя глупой влюбленной девчонкой, и поспешила добавить. Мы не закончили вчерашнее дело? Нет, мадам Зои, не спрашивал. Ясно. Пробормотала, вдруг почувствовав досаду. Чего уж, наряжаясь в новое платье прямо в магазине, я мечтала, зайдя в дом, поразить своей красотой капитана. А выходит, что тот даже не поинтересовался, где я. И это после всего, что с нами случилось. Сердитая на весь свет, я, более не задерживаясь, рванула в свою комнату, там сменила наряд на привычно потрёпанный и вернулась к девочкам. Кажется, пора заняться приготовлением котлет, и настроение самое подходящее, как раз для отбивания фарша. «Мадам Зои! Мадам Зои!» — донесся до меня обеспокоенный голос Джины. Увлекшись, я не заметила, как пустила на фарш все мясо, что было в холодильнике и кладовой и теперь с удивлением смотрела на выложенные в ровный ряд симпатичные котлетки. «Что, Джина?» — рассеянно промолвила, переводя взгляд на взволнованную девушку. «Там капитан, на улице, и он просит вас выйти». «Исье Стэнли?» — зачем-то уточнила, смывая с рук налипшее мясо и снимая фартук. «Да. А чего он хочет?» «Не знаю, мадам Зои». Пробормотала девушка с тревогой на меня, посмотрев. «Просто сказал позвать вас». «Ясно». Кивнула, понимая, что зря пристала к Джинни. «Откуда девушке знать о моих надеждах и мысленных метаниях?» Беглым взглядом осмотрев себя, я поправила выбившийся из прически локон и решительно двинулась к выходу. «Мадам Зои», — заговорил мужчина, стоило мне только выйти из дома. Я не буду отказываться от своих вчерашних слов. «Исье, Стэнли попыталась сказать капитану, что ни на что не претендую, но мужчина резким взмахом руки остановил меня. Мадам, Зои, да, Зои. Не так я хотел признаться в своих чувствах к тебе, но хочу заверить, что все сказанное на поляне правда. Я помню, что сделал тебе предложение, и ты его приняла. Однако я узнал у доктора, что на тебя не подействовал аромат люсцины. Повторю, отступать я не намерен и добьюсь твоей взаимности. Поэтому предупреждаю, что начинаю за тобой ухаживание по всей требуемой форме. Закончив свой монолог, мужчина с ловкостью фокусника достал из-за спины букет роз и галантно мне его вручил. Я же, после необычного признания все еще приходила в себя, поэтому смогла лишь криво улыбнуться и принять цветы. «Это билеты в театр. Завтра в семь вечера я за вами зайду», отрапортовал капитан и, круто развернувшись, направился к воротам. Правда, через минуту резко остановился и широким шагом устремился в мой дом. э и что это было?» потрясенно выдохнула, проводив очумелым взглядом жениха, который только что скрылся в своем номере. Барни сказал, вы сердцем капитана давно завладели, только они старые вояки и слов красивых говорить не умеют. Прошептала Джина, невесть когда успевшая появиться за моей спиной. Девушка мечтательно вздохнув, завистливым взглядом покосилась на букет, а после на выглядывающего в окно барни. «Я так и подумала», — произнесла я и, уткнувшись носом в ярко-красные бутоны, спрятала за цветами расползающуюся счастливую улыбку.